ЭПИЛОГ Пока защитницы знакомились с Лией, я решил связаться с Невзоровым. Все же наш общий враг имеет слишком длинные руки, поэтому нужно просчитать следующий шаг и начать подготовку. «Как она отреагировала?» — поинтересовался Сергей Николаевич. «Ну...» — я повернул голову и увидел, как Азуми тискает любительницу животных за щечки. Была немного в шоке. Пока мы ехали, она всё говорила, что хочет стать второй невестой. «Второй невестой?» Глава клана едва слышно усмехнулся. «Не уверен, что Олеся одобрила бы такой союз». Лия утверждает обратное, но она сильно удивилась, когда увидела всех защитниц. Я с тоской взглянул на ведро, в котором во льду лежали баночки с пивом. «Да, прости, это вынужденная мера. Если бы мы окружили её толпой вооружённых солдат то это выглядело бы максимально подозрительно. Чёрт знает, что бы из этого получилось. Задумчиво ответил глава клана. Я понимаю. Так что мы будем делать дальше? Вообще ситуация с верховным лидером была предсказуемой. Я знал, что дело нечисто. Теперь надо стабилизировать работу ДКБ и готовиться к следующему шагу бестии. А для тебя у меня будет очень важное задание. Кого убить? Я тут же положил ладонь на прохладную рукоять модернизированного Стичкина. «Не убить. Нам понадобится помощь одного... Э -э -э гостя», — уклончиво ответил Невзоров. «Гостя! Опять проклятые инопланетяне!» — возмутился я. «Нет, ну реально! Сколько можно?» «Тише, Сэвидж. Вообще-то ты разговариваешь с одним из них. Да и к тому же относительно Земли ты тоже инопланетянин. Понял?» Я хотя бы родился на земле и не создавал проклятые кабинки, чтобы пудрить мозги местным. Это была вынужденная необходимость. За которую вам рано или поздно придется ответить. Я вытащил АПС и, покрутив его на пальцы, словно ковбой из спагетти-вестерна, прицелился в вазу с подсолнухом. Басилиев скрайне неодобрительно посмотрел на меня, мол, негоже в доме пушкой размахивать. Но с этим разберемся потом. Касательно же гостя. Как вы уже поняли, я не умею в дипломатию. Разучился за эти годы в ДКБ? Десять лет, из которых ты в полях всего три. Это не годы, севич Но там особо дипломатия и не нужна. Главное, не груби ему. Всё остальное случится само. Нет уж, я такое не люблю, давайте всё по порядку. Кто там и что с ним надо сделать? Уилл Кимли, мой старый приятель, живёт тут по программе общежития. Немного рисковат, но в целом весьма полезный малый, заверил Невзоров. «Малый? А сколько ему лет?» «Много. Тебе нужно разыскать его и сказать, что Каю срочно требуется помощь. Начнёт выёживаться, скажи, что Марс в опасности. И в самом крайнем случае скажи, что речь пойдёт о контролёре-предателе. Но сразу не говори. Оставь на крайний случай, если прям совсем ломаться будет». «Уговаривать старого инопланетянина? Шик!» Вздохнул я, спрятав пистолет обратно в кобуру. Потише, Севич. У тебя дома хреново туча бадикада. Далеко не все в курсе, пробурчал глава клана. Ладно. И где мне искать этого вашего Уилла? Скину координаты. А, да, возьми на принтере. Так, видишь, который у входа? Вижу. Так вот, там сверху лежит документ. Его нужно обязательно показать Уиллу. Что? Я присмотрелся и увидел напечатанный на дорогой бумаге документ. «Не слишком ли жирен для гостя?» «Нормально. Как договоришься с ним, сразу позвони мне. Уиллу нужен достойный прием», ответил Невзоров и тут же закончил вызов. «Достойный? Интересно, а это вообще как? Неужто очередной опальный представитель какой-нибудь межгалактической королевской семьи? Еще и бумагу ради него заморали». «Договор купли-продажи автомобиля? Серьёзно?» «Азелка», — прочитала Эрис. «Это старенький москвич?» «412-й, судя по наименованию. Копия, созданная для потребностей ДКБ. Видел парочку таких? Довольно большая редкость», — задумчиво произнёс я, продолжая изучать бумажонку. «Может, спрячем файлик?» «Ага, два раза. Так довезём», — отмахнулся я. «Документы должны быть в идеальном состоянии», — — настояла Эрис. — Это священное правило канцелярии. — Слушай, доедем на тачке это раз. Ты тут видишь, Файлик? Я нет, это два. — Ладно. Помощница ответила так, словно сделала мне великое одолжение. — Марк, они меня зажмякали! — жалобно произнесла Лия, когда я вернулся обратно на кухню. — Они вообще не видят во мне конкурентку, скорее новоиспеченного ребенка. — А разве это не так? удивилась Жалин и приобняла девочку за плечи. «Такая миленькая, маленькая и очень красивенькая, чем мне дочь?» значит так, дамы, проявляйте терпение, Лия — наша почётная гостья, и постарайтесь не допекать её своим присутствием», — строго произнёс я. «Особенно это касается двух. Бодикада высшего ранга, так сказать». «Это шутки про возраст?» — возмутилась Азуми. «Сэвидж, вот то же умный мальчик, да? Сам подумай». Наши дети давно выросли, а внуков либо нет из-за одного наглого вегеланта, либо живут за три-девять земель, как в случае с Жалин. Да, и насладиться компанией этой милой обаяшки». «Она во мне игрушка. Повторюсь, если вы будете допекать Лию, то отвечать потом будете лично передо мной». Я сделал максимальный директорский тон. «О, капитанишка угрожает двум генерал-майорам. Это так мило!» Заулюлюкала Мариарти-сан и сменила цвет своих длинных хвостов из красного на ярко-березовый. «Ого!» Лия тут же поменялась в лице. «А я, кажется, знаю вас. Вы же та самая знаменитая японская певица. Ой, да ладно тебе, Лапуля. Сейчас я просто твоя старшая сестрица, но мне приятно, что ты знакома с моим творчеством». «Конечно, я видела очень много артов с вами в интернете». Когда расскажу на учебе что виделась лично с Хатсун и Мику, все точно обалдеют». «А...» Обрадованная мойска Айдола превратилась в безжизненную маску. «Хатсун и Мику, да?» «Вот видишь, Марк...» Жалин одобрительно покачала головой. «Госпожа Васильева прекрасно может позаботиться о себе». «А а вы, кажется, Жалин Такеда, верно?» Улыбнулась Лия. «Одна из самых древнейших бадикада на Марсе! Отец рассказывал мне про вас!» «Для меня большая честь находиться в одной комнате со столь мудрым и знаменитым человеком!» Бедная девушка Бонда побледнела, а в её глазах как будто потух огонёк жизни. «Я была права. Этот волк в овечьей шкуре уничтожит нас раньше, чем мы успеем вдоволь её затискать». «В общем, не приставайте к лие Ей тут надо обвыкнуться. К тому же вас и без того слишком много», строго произнёс я. «А мне надо сгонять по работе». Опять геморроем запахло. «Крит, ты за старшую!» «Есть!» — с готовностью ответила Фурия. «Очень надеюсь, что защитницы не доведут любительницу животных до уничтожения Марса. Иначе будет максимально иронично. Привезли, чтобы спасти, а в итоге...» «Хотя, судя по тому, как Лия размотала королев, всё не так уж и плохо». «Хм!» — задумчиво произнесла Эрис. «Смотрю я на адрес, который нам отправил Невзоров. То ли кажется то ли глава клана действительно ошибся чего вдруг спросил я запуская двигатель волжанки по данному адресу находится наша городская оранжерея а ты проверила геолокацию может быть там рядом пристроили частный дом помнишь как у птицына пару лет назад бродили вокруг до да около все думали где именно у него адрес а потом выяснилось что он жил в торговом пристрое помню Я уже посмотрела и в объёмные версии карты, и даже через камеры наружного наблюдения нет там ничего. Только городская оранжерея». «А информация по Виллу Кимли есть в архиве?» «Ага. Тут написано, он умер двадцать лет назад», — озадаченно ответила Эрис. «Ну, конечно. Когда у нас хоть что-то было просто, да?» — обречённо вздохнул я. «И действительно просто. И Марк севич это то, что не может сосуществовать в одном предложении». Стоило заехать в город, как измученный вчерашней погоней двигатель волжанки издал протяжный треск, а затем с чиханием заглух. «Это что за новости дня?» — возмутился я и попробовал завести. Стартер закряхтел, изо всех сил пытаясь реанимировать мотор, но ничего не вышло. «Когда в ДКБ поймут, что всех оперативников надо пересаживать на качественный транспорт?» — тут же нахухлилась Эрис. «Блок цилиндров звезда!» «Нет!» — я с ужасом посмотрел на помощницу. «Нет! Ты... ты же просто шутишь! Она не могла... не могла бросить меня!» «Послушай, какие бы красочные картинки реклама не рассказывала, на вегелантах низших и средних рангов всегда будут экономить. Иерархия все дела. А твоя волжанка пережила столько, что я, признаться, очень удивлена, каким образом это ведро...» «Эрис!» «Простите, каким образом этот раритетный автомобиль все еще на ходу?» «Да твою ж...» Раздраженно выдохнул я и открыл капот. «Видишь?» это вижу. Главное, чтобы ты сам видел», — усмехнулась помощница. «Эх, ладно. Посиди пока тут, дорогая. Я обязательно вернусь за тобой». Погладив волжанку по крыше, я принялся вызывать машину. «В вашем районе большая загруженность. Будете ждать еще пятнадцать минут?» — выскочило уведомление от службы заказа такси. «Чего? Вы издеваетесь?» моему возмущению не было предела. «И это еще служба идеальных водителей! Да пошли вы на хрен «Ну как тогда?» — удивилась Эрис. «На городском монорельсе», — обреченно выдохнул я. «Тут до оранжереи ехать всего пару остановок. Это явно быстрее, чем ждать треклятое такси». «Ладно, хозяин-барин», — пожав плечами, ответила помощница. «В итоге я довольно быстро дошел до ближайшей станции городского монорельса. В шлеме...» если с точком формата А4 в руках. Стоп. Я огляделся по сторонам. Эрис мне мерещится или за нами правда кто-то следит? Вроде нет. Помощница также осмотрелась. Возможно, это из-за твоего шлема? Нет. Любопытный взгляд я отличу от этого. Как будто охотник наблюдает за дичью. Сухо ответил я. В общем, смотри в оба. Не к добру это... Первый поезд забрал большую часть народа, и на остановке стало куда просторнее. Хищный взгляд моментально исчез, как будто растворился в потоках воздуха. Оглядевшись, я начал рассматривать всех присутствующих. Пухлая тётка в рабочем комбинезоне, высокий клерк в потрёпанном деловом костюме, небольшая группа студентов из художественной академии, а затем мой взгляд добрался до неё. Молодая девушка, вроде ничего такого особенного, Аккуратно уложенные темно-синие волосы длиной чуть ниже плеч, щенячий ярко-голубой взгляд, строгая форма художественной академии, состоящая из длинной черной юбки, блузки и милых туфелек. Но что же меня в ней привлекло, кроме всей ладной фигуры и красивого личика? Помада, ярко-красная, вычурная. Такое девушки наносят, когда выходят на охоту на мужчин. Агрессивная, дикая, страстная. Этот цвет никак не сочетался с ее по-детски невинным взглядом. «Марсианка?» «Эрис, кто она такая?» «Ох, только не очередная девчонка, ну сколько можно?» Возмутилась помощница. «Марсианка, да?» «Студентка художественной академии Мэрис Курт, 21 год. Чего тебе надо от бедной девочки? Ты посмотри, она ж выглядит как зайчонок». Привлек цвет ее губ. «Накрасилась так, потому что не понимает. Девочки обретают силу макияжа с возрастом». «Блин, но смотрится аккуратно!» «Аккуратно, но при этом дико вызывающе! Она поехала снимать мужиков, Марк!» запротестовала Эрис. «Фиг знает», — неуверенно ответил я. Однако народ вновь начал прибывать. «Э, новенькая!» — послышался голос молодого пацана. «Слышь!» Я вновь повернул шлем в сторону загадочной студентки. К ней шла небольшая толпа мальчиков и девочек в форме художественной академии. Мэрис лишь смущённо отвернулась, сделав вид, что не услышала. «Ну, ты чё?» — возмутился парень и довольно нагло обошёл её. «Слышь, я к тебе обращаюсь!» «Угу...» — Эрис обречённо закатила глаза. «Марк, мы же не будем вмешиваться, правда? Это просто студентики!» «Нет, что ты!» — ответил я, уже полностью повернувшись к зарождающейся потасовке. Просто посмотрим, как этот малолетний ерпинистый петух пытается унизить красивую девочку для самоутверждения. Закон-то он не нарушает. «Малолетний? Вообще-то биологически он старше тебя», — хмыкнула помощница. «Неужели? А ведет себя как кретин». «Новенькая, но ты чего?» Парень уже в наглую толкнул плечом девушку. «Игнорировать меня нельзя!» «Отвали, хенсон тихо прошептала Мэрис. «Отвали!» — возмутился он. Ты чё, попутала? Я тебе сегодня на игре что сказал делать? Сидеть в сторонке и не выебываться? А ты что сделала? Играть надо уметь, дебил. Бедная девочка побледнела от ужаса, когда разгречившийся Хэнсон сжал здоровенный кулак. Уф, вздохнула Эрис. Ну ладно, иди за госплей какого-нибудь княжеча из дурацкой боярки. Ну почему ж дурацкой? Девушка в беде, а я представитель закона. Пожав плечами, ответил я и направился в сторону потасовки. «Красиво его уложишь, чтобы быть максимально крутым?» — хмыкнула помощница. «Не, у меня есть другой вариант». Я подошёл к тусовке. «Друзья, что тут у вас происходит?» «А, байкер шоу хохотнул Хэнсон и подошёл вплотную ко мне. ча героя решил построить? Давай! У меня шестой дан по Кокошинкай!» «Хорошо». Я вытащил значок ДКБ. «А у меня шестой дан по отмазу за избиение наглых студентиков» скажу что вы сами напали а вся уверенность юноши тут же пропала он развинул рот и с ужасом глядел на значок рот закрой тепло не трать сухо произнес я и спрятал значок обратно простите офицер он тут же вытянулся по струнке и склонил голову как типичный аешь вольно солдат усмехнулся я ага хенсон выпрямился и вместе с компанией поспешил ретироваться «Фу, Марк, это был кринж!» — с осуждением, покачав головой, произнесла Эрис. «Спасибо». Девушка едва заметно улыбнулась, а поток ветра вырвал из моей руки договор купли-продажи и буквально впечатал ей в лицо. «Ой!» Я поспешил убрать дорогущую бумажку. «Простите!» «Нет, что вы!» Мэрис смущенно отошла, а затем пулей устремилась к подоспевшему поезду. «Получена ачивка!» «Гроза студентиков! Плюс двести тысяч, к типичный герой бояре Девушка заняла свободное место и окинула меня взглядом напоследок. Затем поезд довольно быстро умчался дальше. «Марк, твою ж дивизию!» — возмутилась Эрис. «Ну ты погляди, а!» «Что там?» «На договор посмотри!» — невольно фыркнула помощница. «Ух, ё на договоре!» Ровно в том месте, где должна была стоять печать продавца, красовался след от помады. Прям такой ярко-красный поцелуй. «Как думаешь, Невзоров будет в бешенстве или в ярости?» усмехнулась Эрис. «Ой, не нагоняй раньше времени!» Городская оранжерея – воистину великое произведение искусства. Самый почетный экземпляр нашей городской архитектуры – Выглядела она, как огромный конус из стекла. Целью оранжереи было сохранить виды земных растений и деревьев, которые по каким-либо причинам не смогли прижиться на Марсе. Жемчужина внутреннего парка была роща из настоящих секвой. Величественные и очень огромные деревья, от высоты которых пробирала дрожь. «Куда?» — проскрепила бабуля на входе. «Три за вход, молодой человек!» сперва я хотел вытащить значок ибо мой хоть и запасной но не менее жуткий шлем ее нисколько не смущал но затем подумал что оранжерея годная идея такое надо поддерживать внутри всегда было довольно шумно и многолюдно юные марсиане и тоскующие по былому величию земной флоры дубликаты толпой осаждали оранжерею почти каждый день мимо меня прошла уставшая женщина средних лет с шильдиком гида валенсия какое необычное имя «Извините, а вы случайно не подскажете, где я могу найти Уилла Кимли?» — поинтересовался я, преградив ей путь. «Уильям!» — женщина-гид остановилась и слегка напряженно посмотрела на меня. «Он всегда в одном и том же месте». «Да ладно, даже не уходит». «Не уходит», — наконец-то Валенсия улыбнулась. «Боюсь, что и не сможет уйти. Он вон там. Видите, огромный секвой адендрон. Это генерал Шерман II. Второй? озадаченно переспросил я. Да, первый генерал Шерман оказался на земле. Ага. Я взглянул на огромное дерево. Значит, Уилл Кимли там? Угу. Обойдите дерево и увидите его. Он всегда там сидит. Хорошо, спасибо. Я кивнул шлемом и направился к древесному гиганту. Говорят, у большинства виды секвой крайне слабые корни. Им тяжело удерживать вес огромного ствола, поэтому при малейшем намеке на ураган они просто падают. Печально, но что поделать? Обойдя здоровяка, я увидел бронзовую статую. Старичок невысокого роста сидел на стуле с раскрытой книгой в руках. «Уильям Джей Кимли!» — прокричала Эрис. «То есть Невзоров отправил нас разговаривать со... статуей?» «Да ну! Не может такого быть!» Я внимательно огляделся и, дождавшись, пока группа школьников нафотографируется и свалит, подошел ближе. Хотя, если учитывать, что это инопланетяне, может быть, форма жизни такая? Как вариант. Нет, ну реально, вдруг он живой и все слышит. Мы обратимся, а он ответит прямо в голову. Ну, почти как войс, предположила помощница. Неуглеродная форма жизни в памятнике? Блин, тянет на Сирию доктора кто? Я внимательно оглядел статую а затем подошел ближе. «Извините, Уилл, меня прислал господин Невзуров, чтобы попросить вас о помощи. Вы как-то можете взаимодействовать с окружающей средой? Ну, не знаю, дайте знак». Увы, памятник продолжал молчаливо изучать свою книгу. «Давай потрогаем его». Эрис подошла вплотную к Уиллу. «Я бы сама, но ты понимаешь». «Хорошо». Я подошел и протянул руку. «Отставить!» — возбунчился голос у меня в голове. Я настолько удивился, что чуть было не сел на пятую точку. «Твою мать, не углеродная форма жизни!» — воскликнула Эрис. «Сама ты не углеродная проскрипел раздраженный голос. «Сейчас группа уйдет и открою. Умники тоже мне!» Слышит Эрис? Неужели действительно умеет проникать в голову? Как только небольшая группа школьников отошла чуть дальше, один из толстых кореньев приподнялся, открыв нам проход в узенький коридорчик, уходящий вниз. «Быстрее!» — возмущенно горкнул голос. «Нас не должны увидеть!» Оглядевшись, я быстро сиганул в проход, а корень с хрустом закрылся, оставив меня в полнейшем мраке. «Эрис, ночное зрение!» «Есть!» Лестница почти как у войс. Однако мне было не совсем понятно, что именно ждет впереди если речь идёт про инопланетян. Спустившись, я увидел обычную бамбуковую дверь. Такие раньше ставили во всех новостройках, когда сдавали квартиры с типовым ремонтом. Постучавшись, я приоткрыл её и заглянул внутрь. По глазам тут же ударил свет, и пришлось выключать ночное зрение, чтобы окончательно не ослепнуть. «Чего топишь недовольно спросил голос. «Заходи уже!» «Угу». Я сделал шаг вперёд и оказался в шикарной гостиной. Прямо как домик лыжника в Альпах. Камин, шкура медведя на полу, куча картин на стенах и очень дорогая мебель из красного дерева. В центре комнаты рос ствол дерева. Он был намного уже, чем у генерала. «Это корень!» Как будто прочитав мои мысли, сварливо отозвался голос. «А вы где?» «Здесь!» И действительно, как только я обошёл корень, то увидел старика в кресле-качалке такой обычный дедушка с седыми волосами и сморщенной, как Редька Лысиной. Одет он был в клетчатые штаны от пижамы и красный свитер. Вот реально, самый обычный дед. Он вязал шерфик и крайне недовольно смотрел на меня. «Сними эту уродскую каску! Терпеть не могу, когда глаз абонента не видно!» Раздраженно произнес он, не отвлекаясь от спиц. «Окей. Я снял шлем и положил его на тумбочку. Так значит, вы у нас нынепокойный на непокойной Уилл Кимли?» «Ага. Это так меня звали местные, когда я строил оранжерею». «Конечно! Ведь мне взорова было некогда заниматься погибающими видами растений, а я говорил, говорил, что его идеи до добра не доведут». «Ах, если бы не моя любимая Шанга, то наверняка бы бросил этого балбеса», — вздохнул дед. «А ты же этот... как его? Ужиный княжич?» «Змеиный король». «Да. Жаль. Ужиный княжич звучит круче» вздохнул вил Уилл. и много про тебя рассказывал. Нравишься ты ему. Скорее, его дочери. Он не отдал бы свою жемчужину, кому попало. Ну ладно, чего там у тебя случилось?» «Вас вызывает к себе невзоров». «Прям-таки и вызывает», — ехидно переспросил старикашка. «Молтон ещё, чтоб меня вызывать». Проблема касается всего Марса. «Тю! А ты нам на кой чёрт тогда?» Усмехнулся Уилл. «У жены Карваль же у нас герой с большой буквы. Разве нет?» «Я могу решить далеко не всё». «Ха, послушай, пацан, я не хочу ничего плохого сказать, но шёл бы ты отсюда, да поскорее. Думал, игра стоит свеча тут. Ты сам подумай, мой вход строго засекречен. И хоть я бы оставил вокруг спектральную фотоловушку, а случайный глаз всё равно может засечь». Ты хоть понимаешь, на какой риск я шёл, чтобы запустить тебя сюда, и всё ради вот этого? Тьфу! Терпеть не могу невоспитанных выскочек. Назовите мне хотя бы один фактор, подтверждающий, что я выскочка. Так я и не про тебя вовсе. Невзоров вечно лезет ко мне со своими вопросами. Я поставил условие, что буду помогать поддерживать местную экосистему только в случае, если его нога не переступит порог этой сочевальни. Так он и не переступил? Знаю ну трюк дешёвый. Я бы даже сказал, унизительный. Поэтому не теряй время, пацан. Иди домой, отдохни. И передай этой занозе в жопе, что я больше не буду с ним сотрудничать. Уже отдал долг Млечному Пути. Сполна отдал. Имею полное право на пенсию. Так если же Марса не станет, то где вы будете жить? Космос большой. Для старого Ковенита найдут уголок. Ответил он и опустил взгляд на свой шарф. Ковенит? Это что ещё такое? «То, что ты сейчас пытаешься уговорить, впрячься в очередную дичь!» — хмыкнул старик. «Мальчик, я повторять не буду! Кай мне всю плешь проел! И если вы не любовь к его достопочтенной матери, я б тут не сидел! Проваливай!» «Нет». Я сложил руки на груди и спокойно продолжил. Привык все доводить до конца. «Неужели?» Глаза дедули вспыхнули ярко белым пламенем, а между пальцами пробежались миниатюрные молнии. Я могу стереть тебя в порошок. Глазом маргнуть не успеешь. Жалкая копирка. А если я скажу, что в деле замешан контролер-предатель? Честно говоря, несмотря на свой добродушный вид, сейчас старый начинал малость пугать. Никаких ковынитов я не знаю, и чем они владеют тем более, но уверен, что лучше с ними не ссориться. Что? Глаза и молнии тут же потухли. Это тебе Кай приказал, так сказать. Если да, то шутка отвратительная. Скажи, что я завтра же улечу отсюда. Пускай сам о деревьях заботится». «Это не шутка. Бестия хочет уничтожить Марс. Готовит армию. Хочет напасть со дня на день», — спокойно ответил я. «Аманда!» Лицо старика исказила грустная улыбка. но ну, конечно! Эта тварь всё никак не отстанет от Шанга!» даже после того, как ту прелюдно казнили и выбросили в открытый космос несколько тысяч лет назад. Бестия утверждает, что императрицу успели вывести. — Ага, успели. Я ей выводил, — вздохнул Уилл. — И своими же руками умертвил ее оболочку. Знаешь, каково это — убивать свою любимую. — О, так выходит, вы отец Невзорова? — Ага, два раза, — недовольно фыркнул он. «Моя любовь к Ее Величеству была... несколько скромнее». «Она не знала?» «И что с того?» Старик возмущенно приподнял брусь. «Послушай, пацан, Шанга сейчас может быть где угодно. У меня уйдут столетия на ее поиски. Вернее, ушли бы. А так, она была бы крайне удивлена, узная, что сильнейший меч Империи положил на Ее Величество глаз». «Чужая голова, потемки?» вздохнул я, прислонившись плечом к корню. «Итак, вы будете с нами сотрудничать?» о вы личное дело, пацан!» Старик отложил прежу, а затем схватился за подлокотники кресла-качалки. «Я не могу быть в стороне. К тому же, если Шанга когда-нибудь найдёт меня, разве ж я смогу признаться, что не стал защищать её сына?» «Прекрасно. Кай нуждается во мне, потому что слабый и глупый щенок, которого родители слишком рано выпустили из дома, а бестия...» Эта стерва помешалась на своей проклятой месте Но они лишь мелкие букашки в сравнении со мной. Я покажу им величие рода Лайла. Старик пафосно приподнялся, а затем рухнул на пол. Уильям, с вами все в порядке? Я подошел к бедолаге и протянул руку. Я сам, сам! Прокрехтел он и с великим трудом поднялся. Так вот, я покажу этим букашкам величие рода Лайла Б. «Замечательно. Кстати, Невзуров велел передать вам это. Я протянул листочек». «Ха!» Старик вытащил из кармана очки и внимательно изучил. «Очень хочется верить, что печать поставил некай «Нет, это случайность». «Фух! Успокоил. А то чертова знает, что там у этих принцев в голове». «Москвич. Давно его хотел». Люблю старые советские автомобили. Они напоминают мне о моих каникулах в Ленинграде в шестьдесят восьмом. Эх, хорошее было время, весёлое. Время народного облегчения и... В общем, сейчас не об этом. Нравилось мне тогда с вашим народом жить». «Погодите, а как так вышло, что вы оказались на земле?» «Красивый мирок», — с ноткой ностальгии ответил дед. «Дико нравился мне своими красками». А ещё там были такие потрясающие закаты. Эх. Приятно слышать, — улыбнулся я. Немного жаль, что всего этого больше нет. но так, люди по своей натуре — разрушители. И без хорошего командира, или, как нынче говорит молодёжь, менеджмента, ничего не получится. То, что хоть кого-то из вас перевезли на Марс, это уже хорошо. Но же порукости ваших тогдашних лидеров это не отменяет. Такой прекрасный мир загубили, а всё почему? Из-за банальной жадности. Использование энергетических и человеческих ресурсов во благо одного человека или же малой группы людей никогда ещё не приводило к успеху. Это всегда имеет плачевный финал. Сперва виллы и факела, а затем энергетические бунты, диверсии и прочие ужасы пластикового мира. Ну да чёрт с ним, люди никогда не меняются. Редко кто доживает до эпохи осознания. Второй ренессанс. Красивое время для высших умов. Но, как я уже говорил, это великая редкость. В данном случае ваш, Энрико Ферми, был практически прав. «Так, а где мое пальто?» «То есть в большинстве своем люди кончают так же, как и мы?» «Либо еще раньше. Ядерное оружие — это не только про ваш мирок Да и не только ядерное. Во имя выгоды ведущие страны могут создать такой кошмар, что мне даже вспоминать не хочется». Уж поверь, я много такого дерьма повидал за свою жизнь, когда служил на ба... <кх> Ладно, это неважно. Нам пора идти. Кстати, о птичках. А как нам отсюда выйти? Я отправил сообщение Невзорову. Аккуратно и не спеша, <кх> — ответил старик и поковылял к гардеробной. Отдалённый его маскировочный наряд напомнил мне ситуацию с Азумитян. Ну, когда она ещё прикидывалась девочкой-конфеточкой. Старое пальто, шляпа, как у детектива из Нуара, и медицинская маска. Дубликаты никогда не болели, и уж тем более не могли заразиться от марсиан из-за полусинтетического организма. Так что, когда мы прошли через тонюсенький проход, люди поглядывали на нас с удивлением. Конечно, старика Уилла никто не узнал, но сам факт того, что тут был подозрительного типа человек в очках и маске на лице, вместе с еще более подозрительным чуваком в страшном шлеме, крайне сильно привлекал внимание. «Чё, пацан, где твой говновоз?» — спросил дед, оглядываясь по сторонам. «Если честно, то моя волжанка заглохла на подступах к городу, так что поедем на такси». «Что?» — старик с возмущением повернул голову в мою сторону. а ты чё, на такси не наездился! Подготовленный, посыльный, блин, ужинный княжич!» «Давайте без лишних тират, окей? Могу вызвать человека из участка». «Не надо!» буркнул Уилл и направился в сторону миниатюрного врестроя. «Эх, вот с людьми всегда так. Все приходится делать самому». В конечном итоге мы подошли к самому настоящему запорожцу. ЗАЗ-968, или, как его еще называли в народе, «Ушастый», представлял из себя автомобиль первой малой группы. «В детстве он казался мне очень несуразным и даже смешным». Отец рассказывал, что эти машины были крайне популярны во второй половине двадцатого столетия на всей территории советского пространства. Большую роль сыграли цена и неприхотливость данного аппарата. Когда мне доводилось видеть ушастого на дороге, то почему-то казалось, будто ему не хватает мощности. Ехал крайне тяжело, как будто тащил на себе непосильную ношу ответственности и огромного количества лиц за плечами. — Не машина, мечта! — гордо произнес дед. — Залезай, с ветерком! «А, хорошо». Я открыл миниатюрную дверь и сел на крайне неудобное пассажирское кресло, стул, табурет. Салон явно был выполнен под заказ. Кожа, рожа, все дела. Даже страшно спросить, сколько создатель оранжереи выложил шекелей за сие произведение искусства. Когда Уилл снял маску и исказил рот в жуткой улыбке Мефисто, внутри меня начала теплиться надежда, что мы оказались внутри настоящего, вигеландского автомобиля. То есть позади стоял какой-нибудь трёхцилиндровый турбированный мотор от мини-купера, а под задним движком наверняка спряталась бутылка с закисью азота, как в старых частях форсажа, но... бр бх бх бх бр тыг донеслось со стороны двигателя. «Это не мини-купер, и даже не БМВ», И не ВАГ-групп со своими турбированными 1.4. Это самый настоящий МЕ-М3-968. То есть оригинальный двигатель от Ушастого, только переведённый на биодизель. «Поехали!» — обрадованно воскликнул дед, и машина со скрипом и великим усилием кое-как выкатилась на дорогу. Помнится, сосед по родительской даче, дядя Жорик, как-то во времена моего глубокого детства купил себе такую тачку. Правда, покататься так и не смог. После пробного запуска двигателя бегал с ключом и тряпочкой, что-то натирая и подкручивая в стареньком меме. Я тогда украдкой наблюдал за ним. Интересно было, что жуть. «Кстати, а когда вы прилетели на Марс?» — поинтересовался я. «Вместе с Невзоровым!» — ответил дед со всей силы, вжимая педаль тормозов в пол перед светофором. «А что, думаешь, он тут все один отстраивал?» «И даже не спали?» «Нет, зачем?» Для меня эти несколько сотен лет за работой прилетели быстро, а потом и дубликаты начали появляться. А чем вы занимались? Помогал поддерживать терраформирование. Следил за флорой и фауной. Тяжко было. Нам пришлось прибегнуть к экспресс-курсу. Обычно на такое уходит от 10 до 25 тысяч лет, а тут пришлось ускоряться. Как следствие, большую часть планеты занимает пустошь и её переделывание происходит крайне медленно. «А как вы встретили первых людей?» «Если честно, со страхом, что не приживутся. Невзоров очень переживал, но в итоге всё вышло куда лучше, чем мы предполагали, а когда начали появляться первые настоящие марсиане, дело пошло в гору. Забавно, что Невзорова пришлось практически с нуля изобретать медицину». «Как это?» — удивился я. «Марсиане были чудом для нас всех» и многие болячки, которые появлялись из-за адаптации, были неизучены. Путём проб и ошибок у Невзорова получилось всё наладить, правда, народу тогда полегло. Ужас! Но об этом стараются не говорить. Увы, оно того стоило. Во имя будущего. Погодите, я напрягся. В смысле полегло? но рождается больной ребёнок. Невзоров, давай его лечить. Оп, не получилось, упустил. И так шло, пока он не вывел все нужные формулы. Другого-то выбора не было. Или что думаешь, прилетел из другой галактики и сможешь спокойно прогрессорствовать со своими медицинскими технологиями, которые применялись там, на совершенно других живых существах? Ага, хрен там! Но ты не думай. Невзоров хоть и заноза в жопе, но крайне старательный и талантливый учёный. В итоге он спас всех, кого смог. И не от жадности, а от, скорее от жалости. Я считаю, что была проведена колоссальная работа, и теперь вы все здесь живете. Живете, размножаетесь и убиваете друг друга. Разве что это не успех?» «Сарказм во всей красе», — вздохнул я. «Ну а ты что думал? Помню даже первых Бадикада. Самая первая — королева Синтия. Такая лапочка. Ходила со мной за ручку, глазки такие чистые-чистые, глубокие-глубокие». Умерла на земле в двадцать пять. Хотела стать морпехом, но не вышла. А тут увязалась за мной. Ходит, соплячка мелкая. Что-то себе под нос жужжит. Лыбу давид когда я на нее внимание обращал. Называла меня дедушка. Черт возьми, вроде уж стар слишком для этого дерьма, но приятно было, как будто настоящая внучка. Мило, улыбнулся я. Так Синтия была первой? Одной из... Это было поколение Жалин, Азуми, Преи и Синтии. Потом появилась Жанночка-солнышко, земля и пухом. Умерла два года назад. А потом и все остальные. Какие красивые были. Пацан, ты б знал. К сожалению, знал. не «Э, сейчас-то они уже всё», — с грустью ответил старик. «Батикаты жив снаружи, но мёртв внутри». Так я-то не рассчитал и сделал машину для убийств, а их драгоценное потомство до сих пор находится под присмотром. Правда, слышал, что у Жалин несколько взрослых детей. Приёмыш и один свой. И про это в курсе, поюжился я. У Азуми девочка красивая в семье была. Приёмыш, не помню, как звали. Катюша вроде. Кайли. Точно. Да, то ж такая прелесть. Как-то доводилось сидеть в её компании. Очень умная но с самого детства была малость холодной. — Есть такое. — Так ты у нас со всеми королевами, значит, познакомился? Дед с ухмылкой посмотрел на меня. Только с Жалин и Азуми. — А, но эти у нас самые воспитанные и хорошенькие. А вот если встретился бы с Синтией, упаси бог твою душу. Вы же сказали, что она милая и все детство провела с вами. «Ну так, дед, у дубликатов, считай, как адаптация к новому миру, а потом детишки окончательно свыкаются, и Синтия...» Старик задумался. «Она стала, как бы это сказать, чрезмерно доставучей. От нее сбежала три жениха, и если б не поправка в закон об адекаде, цифра могла бы сильно увеличиться». «Даже боюсь представить, что она делала». Я с любопытством посмотрел на деда. «Делала!» — задумчиво повторил он, глядя вдаль. «Деланная скромность порой опускается, подобно платью, в самый неожиданный момент. У неё синдром брошенки. На Земле родители бросили, на Марсе из родного клана выкинули в программу суперсолдат. Мне жалко её. Она ж просто ищет себе друга, которого можно будет лупить». «Что?» «А...» Дед как будто вышел из странца. «Нет, ничего, что ты?» «Лупить?» «Нет, я оговорился. Любить. Да, я имел в виду любить. Да». Уилла явно накрыла волна вьетнамских флэшбеков, которые ни хрена меня не утешали. «Синтия, значит, да? А как она выглядит?» «Кто?» — удивился старик. «Ну, Синтия». «Да обычно. Просто красивая девушка и всё. Ничего выделяющегося», — уклончиво ответил он. «А может, хоть фотографии есть?» «Архивы с королевами уничтожены! Они все сейчас работают под прикрытием! но ну, кто еще жив и не ушел с головой в семейные хлопоты?» — вздохнул старик. «Ну как же мне жалко Жанночку! Такое солнышко!» Эх. «Вы говорите, что она погибла?» «Убили. Подорвали на фугасе!» — с грустью ответил Уилл. «Жестоко!» — я лишь покачал головой. «В мире много жестокости, пацан, и это не только про мир людей!» Я путешествовал много где, и в некоторых местах свирепствуют такие мощные войны, что еженедельно уничтожаются целые планеты. Так что нам лишь остаётся смириться и стремиться к лучшему». «А вы стремились?» «Я стремился как мог, пацан. Но моё время на исходе», — вздохнул вил сворачивая на парковку к колоссу. «Всё, что можно было сделать для этой вселенной, я сделал» а на крыльце уже суетились ребята в белой форме. Десятый отдел тут как тут. «Доброго дня, господин Кимли!» отрапортовала Санцет, как только мы подошли к входной двери. Прямо позади нее выстроились в ряд остальные ребята. «Доброго, доброго!» настороженно отозвался старик. «Я надеюсь, что Сергей Николаевич не будет устраивать всю эту никчемную помпезность». «Что вы, ни в коем случае!» нагло соврала блондиночка. «Он ждет вас!» ну но... — вздохнул старик, и мы направились к лифту. Казалось, что все в здании внезапно заразились лайтовой версией токсина Джокера. Ну, это когда знаменитый злодей Готэма создал яд, от которого все умирали с жуткой улыбкой на лице. Только вот сейчас все максимально радостно улыбались, как будто в здание зашел не создатель оранжерии, а сам верховный лидер. а кайф в своем репертуаре!» — выдохнул дед, когда мы зашли в кабинет Невзурова и увидели ломящийся от еды стул Священный Эллот, покоритель космоса и лучший меч империи Пиренеил, — торжественно объявил Сергей Николаевич, завидев старика и распростер руки. — А ну иди сюда, сто лет тебя не видел. — Я просил не встречать меня подобным образом, — профырчал Уилл. «Знаешь что, а, а, а пошёл к ты к чёрту! Не будут помогать!» а -а «Оп!» Глава клана щёлкнул пальцами, и на вход опустились бронированные жалюзи. «И что? Думаешь, меня это остановит?» пробурчал старик. «Кай! Я могу разнести твой чёртов небоскрёб одним движением руки!» «Но ты этого не сделаешь, потому что тут работает огромное количество людей!» Пожав плечами, ответил Невзуров. «Ты...» «Ты чертов садист! Ей-богу! Сколько можно припоминать мне тот прием?» «Я буду помнить вечно», — злорадно усмехнулся Сергей Николаевич. «А теперь прошу к столу». «Не хочу есть! У меня нет аппетита!» — фыркнул старик. «Зато у меня есть. И у капитана наверняка тоже». Невзоров закинул приличных размеров виноградину себе в рот. «Так что, Эллот?» «Я уже полторы тысячи лет, как не Эллот!» «Зови меня земным именем!» «Хорошо, Уильям. Так что там насчет бестии? Ты еще питаешь к ней теплые чувства?» «Раз я здесь, то очевидно, что питаю!» вздохнул старик и сел за стол. «Вместо этого дешевого показушничества лучше б дал мне нормального вина!» «Авиок от одной нашей общей знакомой!» Сергей Николаевич вытащил странного вида бутылку и поставил на стол. «Ах ты ж, сукин сын!» «Знаешь, как угодить старику!» — усмехнулся Уилл. «Давай, наливай!» Честно признаться, пить я сегодня не планировал, тем более в рабочее время. Для меня это довольно жёсткое табу. Но как уж тут не попробовать инопланетное вино? Вдруг такой уникальной возможности больше не представится? Сняв шлем, я сперва понюхал тёмно-синюю жидкость. Пахло, скажем так, не очень. Как будто мне налили коктейль из столового уксуса и спирта. «За встречу!» Голосом генерала из особенностей национальной рыбалки произнес Невзоров и поднял хрустальный кубок. Я приподнял свой фужер, а затем немного пригубил. Несмотря на отвратный аромат, по вкусу вино было невероятным. Не кислое и не совсем сладкое. Та самая золотая середина. Последний раз пил нечто подобное на юге Италии. Было здорово. «А теперь к делу», — заключил Сергей Николаевич, отставив кубок в сторону. После целого часа охренительных историй о прошлых сражениях Уильяма и Сергея Николаевича плечом к плечу, мы таки приступили к разработке плана. К нам даже присоединился Людвиг, который вернулся с целой кипой пожелтевших от старости бумаг. «Подать сигнал Бастиону!» — задумчиво произнес дед, вертя в руке веточку винограда. «Слушай, но если учитывать сам факт того, что у вас есть ловец, насколько вообще это будет актуально?» «Ну, допустим, мы её поймаем, а в пустыне бродит её в респешники. Выпустить сущность из ловца задача не самая сложная. Бестия наверняка рассматривает такой вариант и могла уже подготовить всех своих союзников. А как только здесь появится стиратель или контролёр, то они заберут её к себе. А мы уже займёмся остатками вражеской армии», — ответил Невзуров. «Хорошо, допустим, мы подадим сигнал. Мой корабль разбился». Чтобы его починить, мне потребуется лет двести. За это время бестия тут все уничтожит. А с нынешними технологиями сигнал до ближайшего ковчега будет лететь черт знает сколько. Может, год, а может, и несколько десятилетий. Корабль есть у меня, — вмешался хранитель историй. Я смогу подать сигнал, если ты раскроешь мне шифр. а брат! Дед отрицательно покачал головой. Они ж потом с нас спросят! И что с того? Удивился Людвиг. У нас ситуация выходит из-под контроля. Другого варианта нет. Нужно в любом случае отправить сигнал на ковчег. Погодите, а что за ковчег? переспросил я. А, пацан же не в курсе, хмыкнул старик. Ковчег мобильная база бастиона. Таких по космосу очень много. Там, как правило, стоит куча аппаратуры для передачи мгновенного сигнала по светлой зоне, пояснил Людвиг. Светлой зоне Светлая зона — территория, которая уже есть на звёздных картах Бастиона. Там, где высшие отметили свои владения. И во всех светлых зонах есть свои ковчеги. Погодите, то есть в космосе присутствуют и тёмные зоны? Я вновь добрался до секретной информации. Да уж. Нам, Сэрис, теперь явно лучше не болтать лишний раз. Вселенная не одна. Их бесчётное количество в космической бесконечности, и в каждой есть свой центр Бастиона но Вселенные исследованы далеко не на сто процентов. Скажу больше, еще нет ни одной, где светлая зона распространялась бы хотя бы на тридцать процентов. Ответил Сергей Николаевич. Мы говорим о таких пространствах, что человеческому разуму будет крайне сложно понять. И какими бы сильными ни были высшие, у них тоже есть свои ограничения в исследованиях. Вот она как. Теперь понятно. А мы в светлой зоне? «Относительно!» — вздохнул старик. «Земля была уничтожена, и Высшие отключили Солнечную систему от своей сотовой связи. Временно, конечно же, пока не найдут свободный часик, чтобы всё восстановить». «А со временем и свободными руками у Высших как раз дикие напряги. Именно из-за этого каждое дитя-миротворца так высоко ценится». Так что бестия нарушила не только официальный свод законов бастиона, но и украла высшую на недоразвитой пла... <къем> В смысле, на совсем еще юной планетке. А когда преступление вскроется, ух... Из-за этого даже может быть галактическая война. Людвиг плеснул себе венца, затем залпом осушил бокал. Ух, отличное пойло. Да хрен с ним! Меня теперь интересует другое. То есть Землю можно вернуть? Можно кивнул Сергей Николаевич. «Да только вот на восстановление потребуется огромное количество ресурсов и времени, по человеческим меркам. Боюсь, что ты ее уже не увидишь. Да и когда миротворцы займутся восстановлением, тоже хороший вопрос. Может, через 100 а может и через тысячу лет. Так что не спеши радоваться». «Понятно», — вздохнул я. «И к чему мы в итоге пришли?» «Пока Уильям решает вопрос с сигналом для Ковчега, мы перехватим Бестию. А после того, как представители Бастиона ее заберут, будем разбираться с последствиями. Все просто», — пожав плечами, ответил Невзоров. «На словах!» — отмахнулся старик. «Мы не учли огромную кучу нюансов, а ведь вы сами не в курсе, из чего именно состоит армия Бестии. Эта тварь очень умна. Уж поверьте мне на слово!» Пока мы разбирались с конфликтом в планетарной колонии Брюгге, её потомство захватило огромное количество звёздных систем. Приобретённые знания они собирали в копилку, и бестия этим активно пользуются. Я видел того молодца, который пришёл её спасать, когда мы ходили в изнанку. Хранитель истории поднялся и подошёл к окну. Один такой ходячий танк не создаст проблему. А вот армия... Извините, я отвечу, тут срочный звонок. Радужки глаз Невзорова тут же засветились. «Да, слушаю». о Лицо Сергея Николаевича помрачнело. «Принял. Сейчас подъеду». Глава клана резко выскочила из-за стола. «Господа, мы с капитаном вынуждены вас покинуть, но ненадолго». «А чего так?» — удивился Уилл. «Потом. Все потом». Невзоров подхватил меня за плечо. «Живи, Сэвич, там все очень плохо». «Что случилось?» «Я едва успел захватить с собой шлем». Сергей Николаевич устало выдохнул и повернулся ко мне, когда двери лифта закрылись. «Служба разведки нашла в пустыне человека, неподалеку от города». «Ренегат?» — поинтересовался я. «Девчонка, совсем молодая, рыжая». Сухо ответил он. «В военной форме, неизвестного образца. Ничего не напоминает». «Твою мать!» К великому облегчению, маленький человечек из пустыни оказался живее всех живых. Бледная кожа, ярко-рыжие волосы, которые отдавали медью в свете хирургической лампы, и пыльная форма, как у советских солдат. Интересно, что за умник передавал Невзорову послание? Форма у него неизвестная. Тоже мне. Ты в порядке? Я аккуратно провел пальцами по бледной щеке девчонки. Угу, вела ответила она, стараясь разглядеть мое лицо. Марк, это же ты все верно я проверил капельницу с питательным раствором неужто решила отправиться вслед за братом в смысле прошептала она на тот свет я взглядом указал на хирургическую лампаду умеешь утешить острый язык как и всегда вздохнула кей но я искала верхних не для этого так что случилось выходить в пустошь в столь скудной экипировке — так себе затея я с осуждением покачал головой «У меня не было выбора». Кей осторожно взяла меня за руку. «Они забрали у меня всех. Абсолютно всех. Отца Майнера, Анн и даже Винсента. Старейшина серьезно ранен. Не знаю, насколько долго он протянет». «Тихо. Не плачь. У тебя тепловой удар и обезвоживание. Тебе сейчас нельзя лишний раз напрягать почки». Поспешил успокоить девчушку я. Невзоров, что стоял все это время в углу комнаты, невидимой тенью, подал мне сигнал рукой. Так вот, давай начнём по порядку. Я держал кей за тонкую ладонь. Кто именно на вас напал? Анафемники и бандиты! Чёртовы ублюдки подняли восстание против церкви Кируна!» Ответила она, и её глаза вдруг раскрылись широко. «Напали ночью. Убили двадцать пять наших, кто в тот момент стоял на дежурстве. Сперва отдали отпор. Битва была ещё хуже, чем тогда в развалинах. Винсента ранили в руку. Я оттащила его в сторону, чтобы больше не лез» только обработала и забинтовала, как пришел он. «Кто?» Я внимательно смотрел на Кей. «Уравнитель. Человек в стальном костюме с очень страшным голосом. Как железный человек, только плохой», — тихо ответила девчонка. «Джеремия», — выдохнул я. «Он поднял всю вашу шваль на восстание? Но зачем?» «Анафемники и бандиты заявили, что теперь они командуют в подземельях. Они забрали все наше оружие, транспорт и топливо». «Оставили только воду и провиант. Часть наших тут же предала нас и перебежала на сторону врага. А я им верила. Я им верила, Марк!» По щекам Кей медленно побежали слезинки. «Они всей толпой пошли в тоннель. Хотят захватить остальные биомы. Уравнитель сказал, что как только их силы окрепнут, они пойдут штурмом на поверхность, и у меня просто больше не было вариантов. Я сбежала и начала отслеживать радиосигнал». «Главное, что не погибло, и на том хорошо». «А теперь отдыхай». Я хотел было пойти к Невзорова, но Кей схватил меня за рукав. «Марк Малю, у вас есть сила. Есть все необходимое, чтобы уничтожить корень зла. А у меня... У меня никого больше нет, кроме них, Марк. Они... Они все моя семья, понимаешь? А так... Макса отобрали. Если еще и Винсента отберут, то... Я обещаю, что мы с Сергеем Николаевичем сейчас посовещаемся по твоему делу и обязательно что-нибудь придумаем. А ты пока отдыхай» и постарайся не волноваться». «Не волноваться?» Кей посмотрела на меня, покрасневшими от слез глазами. «Если бы твоя семья находилась в плену у конченных убийц, ты бы смог не волноваться?» «Если бы моя семья попала в плен к конченым убийцам, то первое, что я бы сделал, это взял себя в руки. Правило такое у воинов — идти в бой только с холодной головой, смекаешь?» «А, да», — согласилась она и опустила голову. «Вы же поможете нам, правда?» «Чем сможем?» — заверил ее я, и мы с Невзоровым покинули палату. «Что думаешь, капитан?» Сергей Николаевич вопросительно посмотрел на меня. «Вам какой вариант рассказать? Чисто человеческий или машинный прагматичный?» — поинтересовался я. «Давай оба. А начнем...» — глава клана немного подумал. «С человеческого». «Вигелант обязан защищать людей. Нам это десять лет вбивали в голову». И эта бедная девочка приползла сюда по лютой жаре без обмундирования и воды. Где-то там сейчас ублюдки типа тех жиренегатов держат в плену ее близких. Мой внутренний Бэтмен говорит, что надо идти». «Скорее твой внутренний мясник», — поправил Невзоров. «Это все, конечно, прекрасно. Ты у нас типа защитник и все такое. Но давай-ка ты уже покажешь суть, ладно? Кулаки чешутся». Хочешь устроить крововую баню и нашёл повод совместить приятное с полезным, прямо как Алиса. Ну, допустим. Это вам не мало, Савидж. У нас проблема посерьёзнее, чем разбираться с бандитами в подземельях, так что давай прагматичный вариант. Голова Ленского может помочь нам в борьбе с бестией, а ещё вы рискуете спалить один из самых масштабных обманов Марса. Вот будет круто, когда все в Неополисе, а затем и по всей Федерации узнают, что вы попросту скинули под землю огромное количество людей, заставив СМИ развесить лапшу на уши в стиле «они все где-то погибли». Если Ленский продолжит захватывать биомы, рано или поздно они все равно выйдут на поверхность. Они заявят о себе. Расскажите, что это ренегаты? Хорошо. А что, если кто-то из подземелий доберется до Нейрополиса? Что тогда? Опять будете ходить по острию ножа, как с ароном Тейтом?» Да и к тому же, чем раньше мы устраним проблему, тем дешевле все это обойдется совету. «Ах ты ж сукин сын!» — злобно усмехнулся Невзоров. «Молодец, быстро соображаешь, умеешь продавать идею. Только вот мне нужен план». «Дайте мне небольшой отряд бодикада. И ребят из десятого отдела. Я был в Южном, я знаю, как там можно выгодно использовать ландшафт. А еще у меня есть рыцарь Трущоб. Я принесу вам голову Ленского на дорогом...» «Серебряном подносе». Ха. Глава клана широко улыбнулся. «Чем тебя так зацепила эта бледная мелочь?» «Историей», — честно признался я. «Так что, вы готовы доверить мне зачистку подземелья и поимку Ленского?» «Ты с самого начала знал мой ответ», — загадочно произнес Сергей Николаевич. «Думаю, Сансет и полковник Хан будут отличными компаньонами в этом нелегком деле». «А что насчет оружия?» Я вопросительно взглянул на Невзорова. «Даю вам полный карт-бланш», — самодовольно ответил он и быстрым шагом направился в сторону выхода. «Марк!» — рядом возникла слегка обеспокоенная Эрис. «Что за жуткая улыбка и дрожь в руках? Неужели страх?» «Нет», — тихо протянул я. «Это предвкушение». Конец книги. Текст читал... Максим Полтавский